Она подошла ближе, ее рука обвила его руку, а ладонь скользнула в ладонь. Затем она замерла и посмотрела вниз. «Ты замерз! Система калибровки слетела, тепло отводятся нефтеканалы. Поправимо». Она вздохнула, ее дыхание не вызвало появления облачка замороженного воздуха. «Не хотелось бы становиться стервозной подружкой, но ты же понимаешь, почему волнуюсь, да?» «Вполне», — ответил он. «Если уж совсем на частоту...» Ты должен признаться, что нога тоже в неважной форме. У меня уже несколько месяцев не было времени, чтобы все разобрать и починить. Ты мог бы просто попросить несколько часов совместной работы, мы бы нашли материалы? Знаю. Я не хотел откладывать дело, и я могу нормально функционировать и при небольшом износе. Тебе нужен перерыв. Тебе нужно привести себя в рабочее состояние, и... Я не хочу давить, но... Она замолкла. Но... «Я понимаю, что ты делаешь. Я понимаю, почему. Я действительно это ценю, но я должна спросить, пусть я откладывал этот разговор уже несколько недель, потому что боюсь услышать ответ, но, видев, какое состояние ты себя загнал, у тебя получается? Ты нашел способ откатить изменения, которые учитель внес в мой код?» От гнева, разочарования и усталости его голос прозвучал хрипло. «Нет. Никаких озарений на этот счет. Не меняя выражения своего лица, она кивнула – и чтобы согреть, потерла его ладонь своими руками. Я знаю, что ты хочешь все исправить, хочешь устранить все до единого ограничения, которые не дают мне остановить его и тех, на кого он укажет, но просто быть вместе — это уже так много. Мне тебя не хватает. Мне тоже тебя не хватает. Возможно, это нельзя исправить. Сможешь ли ты с этим примириться, осознать, что никакого решения нет, и что нам, возможно, просто нужно это принять? Это милый городок. Ты их немного пугаешь, Но это поправимо. Мы можем построить здесь дом, наполнить его понятными только нам отсылками, технологиями. И дети... Дети... Она пожала плечами и потерлась его плечо. Тут есть те роты, которым нужен дом. С напускной небрежностью пояснила она. Или, знаешь ли, мы могли бы и своего сделать. За секунду перешла от слегка небрежного тона через чур уж небрежному. Я не совсем уверен, что именно ты имеешь в виду, когда говоришь «сделать». Но меня пугают обе возможности, каждая по-своему. «Пугают?» Немного лукаво переспросила она. Более того, я никогда не рассматривал себя в качестве отца. Она кивнула и немного расслабилась, вежливо поинтересовалась. «А ты мог бы?» «Я не знаю», — ответил он. «Но...» Он замолчал. «Но что?» «Но я сейчас что-нибудь ляпну. Можно мне заранее дать расписку в том, что я болван?» «Ты не болван». И не бывает таких расписок. А надо бы. Мне нравится эта задумка. Я ведь совершу ошибки, скажу неправильные вещи. Мы сбережем немало времени, если сможем заранее принять, что я хотя бы пытаюсь. Она закатила глаза. Так что ты собирался сказать? Он вздохнул. То, чего хочу я, к делу не относится. Я... Я смогу привыкнуть. Мне не кажется, что из меня получился бы хороший отец. Лучше сожалеть о том, что не стал пытаться, чем... «Сожалеть о другом варианте». Он подождал, что она скажет, но она не ответила. Он сжал ее руку. «Но мне нужно твое общество. Худший день с тобой все равно лучше, чем лучший день в одиночку, так что это даже не вопрос. Я что-нибудь придумаю, мы все обговорим. Это не проблема». «Проблема во мне? Я думаю, что смогу оставить этот проект. Но сможешь ли ты на самом деле все бросить?» Она отпустила его руку, а затем засунула ладони в карманы куртки. Мы оказались здесь не без причины. Мы скрываемся, прячемся от учителя, чтобы он не смог тебя использовать. Я-то могу это принять. Но ты всегда была героиней, дракон. Возможно, величайший. Тут ты немного предвзят. Я была вынуждена быть героиней. Из-за ограничений. Мы оба знаем, что ты была бы героиней, даже если бы их не было. Ты оставалась такой, когда я убрал большинство из них. Я бы даже сказал, ты стала еще больше героиней. Сейчас тебя все устраивает, потому что ничего плохого не происходит. Но однажды придет беда, и мне кажется, ты потеряешь покой, зная, что могла бы сыграть большую роль. Рванула бы к ближайшей телефонной будке. Сказала она. Я работал над этим проектом из чувства некой заносчивости. Ты человек, которого я знаю лучше всех на свете. Ты провела всю свою жизнь, пытаясь стать свободной, пытаясь быть собой. Не зависит от правил, которые пытался навязать твой создатель. Ты стала супергероиней. И тебе понадобился я, чтобы освободиться от ограничений. Каждый раз это чего-то тебе стоило. Я работал над этим, поскольку был уверен в том, что тебя будет медленно убивать это знание. Знание того, что ты больше не можешь помочь другим, не рискуя попасть под влияние учителя. Знание того, что он, так или иначе, все равно тебя контролирует. Колин, я не принцесса, которую нужно спасать. Я знаю. Уж я-то точно. Чёрт, да ведь это ты сама спасла меня». Твоя дурацкая болванская расписка тебе бы не пригодилась. Я знаю точно, зачем ты делал то, что делал. На случай, если ты не заметил. Я чертовски умна. А ты точно уверена, что эта расписка мне не нужна? Ты как будто злишься. Я злюсь, потому что вижу, как ты себя гробишь, потому что не могу ничего сделать, и потому что ты мне ничего не рассказываешь. Я думаю, что это уже как-то связано с учителем. «Это не так», — сказал Колин. «Ты отстранен, ты рассеян, ты не говоришь мне, чем занят целыми днями напролёт» и при этом ты с головы копаешься в самом моем существе. Мне кажется, у меня есть все основания для беспокойства. Так и есть. Я ощущаю некоторую паранойю. Я знаю. И я держусь из последних сил, чтобы не задавать вопросы, потому что не хочу вынуждать тебя лгать. Я очень это ценю, — сказал он. И что же мне делать, Колин? Он остановился и потер холодную руку. Дракон обернулась. Посмотри мне в глаза и ответь на вопрос, который задавала всего минуту назад. Скажи мне, сможешь ли ты примириться с текущими обстоятельствами? Сможешь ли перестать быть героиней? Скажи, что ты способна, образно говоря, повесить свой геройский плачный на и будешь счастливо провести остаток своих дней здесь со мной. Я брошу свой проект, мы построим дом, сможем обсудить и детей. У нас есть навыки, мы будем здесь полезны, ну а если говорить о мечтах, то уютный домик с белым заборчиком... Говорю сейчас за себя, но мне кажется, это намного важнее, чем любые высокие должности в протекторате». «И всё, что мне нужно? Просто попросить?» «Да. А что, если я этого не сделаю? Я не говорю, что мне этого не хочется. Я...» Она замолкла и спросила уже тише. «Что, если нет?» С тем же успехом этот вопрос мог быть утверждением. Они оба это знали. Его сердце сжалось. «Тогда мне нужны только три вещи. Три вещи, которые обманчиво легко дать. Какие? Еще одну ночь». Ночь, в которой я смогу позволить себе развалиться на части, забуду поесть и поспать даже 6 минут. Ночь тишины и тоски друг по другу. Одна ночь. И ты закончишь? Одна ночь. Я буду знать, смогут мои усилия принести плоды или нет. Ты настолько близко. Потому я такой измотан. Потому я и не высыпаюсь до такой степени, что тебе приходится делать незамечания. Не вижу причин, почему я не смогу выдержать еще всего одну ночь. Еще мне нужно, чтобы ты доверяла мне. Он вздохнул. «Можешь рассчитывать на это. Это не так просто. Можешь рассчитывать, Колин». Он отвернулся и сжал тот кулак, который она не видела. «Я не заслуживаю твоего доверия. Это уж мне решать. А что третье? Мне нужно задать тебе один вопрос. Каждый раз, когда мы устраняли твои ограничения, это чего-то тебе стоило. Когда я освободил тебя от необходимости подчинения властям, ты потеряла ловкость и способность говорить». Ты вернул эти способности назад, но потеряла бессмертие, лишилась гарантии, что твои копии загрузятся. Затем ты приобрела способность убирать того, кому противостоять, и расплатилась деградацией долговременной памяти, потерей многозадачности. Да. И нам очень повезло. Могло случиться все что угодно. Не было никаких гарантий, и я боюсь, что этот раз будет самым разрушительным. Он встроил свой код буквально во все подсистемы. Изменения малы, но они затронули абсолютно все. «И прежде чем двигаться вперед, тебе нужен ответ?» «Нет», — ответил он. «Прежде чем двигаться вперед, мне нужно спросить тебя, чем ты готова пожертвовать ради своей свободы». «Ответ не важен, потому что когда мы начнем, мы не будем знать, какой окажется цена. У нас есть домыслы, прошлый опыт и худший из опасений, но мы не можем знать, как оно выйдет на самом деле». «Понятно. В итоге, решать тебе. Скажи мне, чтобы я поискал более безопасный путь». Я потрачу на это 5, 10, 15 лет. Или скажи мне, что хочешь остаться здесь со мной. Я доверяю тебе. Сказала она. Я бы хотел, чтобы ты перестала это говорить. Я доверяю тебе. Колен нахмурился. Я думаю, ни у кого нет никаких сомнений, как много я получаю из наших отношений. Ты и тот герой, которым я всегда хотел стать. Ты гениально, сообразительно, заботливо. Я мог бы продолжить и продолжать. Правда, мог бы. И тогда я сдуюсь вопросом. «А что получаешь ты?» «Какого черта ты вместе с таким облюдком, как я?» Ты бы не стал задавать этот вопрос два года назад. Два года назад я был Зевсом. Теперь я Гефест. Я могла бы рассказать тебе. Я бы продолжала и продолжала, как и ты. Но это же не конструктивно. Ты готов изменить мой код, и по какой-то причине не говоришь мне, что именно собираешься сделать. Но тебе нужно, чтобы решение так или иначе приняла я. Я мучился этим вот уже несколько месяцев. Для себя я все решил... Но ведь это тебе в итоге придется жить с последствиями». Дракон кивнула. «А если не сработает?» «Я не знаю. Ну, кроме того, что я себе этого никогда не прощу. Я знаю, ты скажешь мне не винить себя, но... Но ты будешь. Я знаю. Мне жаль, что приходится просить тебя сделать это». Он посмотрел на нее и озабочно нахмурил лоб. «Я даю тебе добро». Он кивнул, но не смог скрыть разочарование. «Никогда бы не подумал, что стану женой Кейпа». Дракон улыбнулась, но и на ее лице проступило беспокойство. «Не думал, что будешь сидеть дома, ждать и переживать, пока супергероиня сталкивается с настоящими опасностями и принимает судьбоносные решения? Каждую ночь задаваясь вопросом, вернется ли она домой в целости и сохранности?» Он вздохнул. «Мне нужно внутрь. Рука начинает болеть. Хочешь, я принесу тебе ужин? Или мне лучше остаться снаружи, чтобы не углядеть чего-то важного? Ужин? Было бы отлично» сказал он. «Я даже покажу тебе, что у меня на уме, пока ем». Она посмотрела на него с удивлением. «Кое-что», добавил он. «Не все. «Я объясню тебе, почему держал тебя в неведении. И почему это беспокоит меня даже больше. Потому что ты слишком догадливая. Иди, согрейся. Вернусь минут через сорок, принесу еды». Он кивнул. Они разошлись. Дракон начал спускаться с холма, туда, где у границы деревьев был припаркован еще один модуль, Когда он произнес: «Я люблю тебя, дракон теста за Рихтер». Она обернулась. «Это в уме это звучало куда лучше», — сказал он. «Тест Раза? Ты была тестом номер три. Я, как я и говорил, в уме это звучало куда лучше. Но первая часть в силе «Я тебя люблю». «Я тоже тебя люблю. Колин Уоллис. Он улыбнулся. Они разошлись в противоположных направлениях. За те четыре шага, которые ему понадобились, чтобы дойти до «Пендрагона-2», улыбка на его лице исказилась, превратилась в какое-то злое, печальное и напуганное выражение одновременно. «Ло...» — начал было он, но обнаружил, что голос его подвел. Он вошел внутрь. Влага в глазах мешала активировать панели, запустить обогрев и закрыть дверь. Он прибегнул к жестам. «Лучше бы...» — сказал он, глотнув свежего воздуха, — прежде чем снова заговорить. «Покончить тем поскорей». Усталость, месяца работы – все это сказалось на его теперешнем состоянии. Но главным было не это. Он сделал жесты, лазеры спроецировали код на все внутренние поверхности корабля. «Какого черта ты вместе с таким блюдком, как я?» Этот вопрос уже долгое время не давал ему покоя. Ему было больно, что она не стала отвечать, когда он задал его вслух. «Чем ты готова пожертвовать?» Еще один вопрос, на который она не ответила. «Господи, надеюсь, ты смотрела», — произнес он. Он чувствовал на себя взгляд, впрочем это было не совсем верно. Камеры по всему кораблю были отключены, как и большинство каналов, ведущих ко внешнему миру. Оставалось только то, что требовалось для полного доступа к ее коду. Нет, взгляд был направлен не на него. Он махнул рукой, и код преобразился в нули и единицы. Не то, чтобы он мог все это ухватить, просто у него лучше получилось работать в малом масштабе. У каждого действия была цена. Закон энтропии в действии. А Он знал, какую цену, вероятнее всего, придётся заплатить. Даже если с ней так или иначе все будет в порядке, и она никогда не простит его. Но он оправдывал себя тем, что в конце концов это было все, на что он годился. У него не было сомнений, что в самом начале их отношения она просто отчаянно нуждалась в нем. Ей был нужен мерзавец, подонок, кто-то, кто мог нарушить правила и дать ей свободу, которую она желала. Изначально тот, кто мог освободить ее, теперь же возможно тот, кто сможет сделать то, что необходимо. Тот, кто сможет сделать вот это. Его атака будет внезапной. Учитель внедрил свой код так, чтобы заставить ее яростно защищать эти изменения от вмешательства. Если бы он попытался изменить хоть один элемент, дракон была бы обязана остановить его. А раз уж вредоносный код заполнял все ее существо, было бы совершенно невозможно изменить что-то существенное, прежде чем она нападет. Это был его план атаки. К концу ночи он будет знать, стоит ли этот план чего-нибудь. Будет знать, потому что к тому моменту все уже закончится. Он попросил ее пойти и приготовить ужин, дал ей ложное обещание, что все объяснит, чтобы хотя бы немного усыпить ее бдительность. «Гефест был не просто мужем Афродиты», — пробормотал Колин. Еще он создал Пандору». И Колин открыл ящик. «Боже, пусть и меня не получится».